«За Кавказом» Теперь один старик седой Развален страж полуживой Людьми смертью забыт Сметает пыль с могильных плит Которых надпись говорит о славе прошлой И о том, как удручён своим венцом Такой-то царь в такой-то год Вручал России свой народ И Божья благодать сошла на Грузию Она цвела с тех пор в тени своих садов, Не опасаясь врагов, за гранью дружеских штыков. Лермонтов В то время как северные предгорья Кавказа Были свидетелями победы цивилизованного христианского государства Над дикими горскими племенами, По ту сторону горного хребта иной христианский мир Погибал в неравной борьбе с магометанством. То была старая борьба, имевшая позади себя уже целые тысячелетия. Исторические обстоятельства сложились так, что без помощи России этому миру не было спасения, и взоры его уже два столетия были обращены на север. И вот во времена Гудовича, когда Персия своим вероломством вызвала большой поход графа Зубова, За Кавказом возникает для России новый центр военных действий, который, естественно, и должен был привести к полному покорению всей той обширной страны. Русские были желанными гостями не со стороны только христианского закавказского мира, и их появление в тех странах было как бы от века предрешено и предвидено. Поэтический Древний Восток смотрел на девственно-снеговые вершины Кавказа, Никогда не попираемая человеческой стопой Как на священную границу своих народов За ней жили уже племена, не имевшие ни имени, ни истории для тогдашнего образованного света Позже самый Коран указал на нее, как на последнее плод мусульманского мира В одном месте его говорится, что за Кавказом живут народы Гог и Магог И что наступит время, они перейдут Кавказские горы и разрушат благословенные мусульманские царства. Глава первая. Грузия в ее историческом прошлом. Много есть поэзии в кровавой истории Кавказа. Грузин читает ее со слезами. Она описывает веками исчисляемые бедствия, дробление царства на царство, междуусобицу между царями и князьями, восстание племен на племена и родов на роды, замки феодалов как прибежище грабежей, дворцы вельмож как вертепы самовластного тиранства, перед которым униженно преклоняли колени и народ, и духовенство, и самое дворянство. Но среди этих мрачных событий история Грузии представляет и несколько светлых страниц. В северо-западной части Закавказья издавна жили христианские народы картвельского племени, составившие несколько самостоятельных государств. Грузию, Картли и Кахетию, Эмеретию, Менгрелию и Гурию, то соединявшихся, то снова распадавшихся. Самую значительную и сильную часть картвельского племени – всегда составляли грузины, занимавшие бассейны рек Куры и Алазани. История Грузии есть, поэтому вместе с тем и история всех других картвельских народов, тяжелые исторические моменты, всегда соединявших свою судьбу с ее судьбами и своим отделением от нее в годины мира, вносивших только династические и междуплеменные смуты. Предания глубокой старины, записанные в историю грузинским царем Вахтангом VI, Объясняют имя и происхождение картвельского племени именем Картлоса, проправнука Ноева, от Эофета, которому достались земли, орошаемые бассейном Куры до слияния ее с Арагвой. Замечательно, что название Грузия и поныне несколько чуждо ее народу, оставляющему за собой преимущественное имя Картули. Грузинами же, как полагают, его назвали в средние века арабы и турки, Быть может, произведя это слово от имени святого Георгия, по необычайному уважению, которым окружал его картвельский народ, а быть может и от испорченного имени реки Джур, Кура, от которой и самая страна названа имя Джурджистан, иначе Гурджистан, что значит страна Куры. Вековую жизнь Грузии в обширном смысле, в смысле всех картвельских племен, называют мартирологом. повестью страданий, и едва ли можно приискать для нее лучшее имя. С тех пор, как история заметила эту страну, она служит центром притяжения для различных народов, шедших к ней из севера, из востока, из далекого запада и оставлявших за собой разрушительные следы. На обнаженных горах Картли и среди роскошной растительности Кахетии и Эмеретии Повсюду и доныне видны развалины старинных замков и башен, массивных и своеобразных, служивших народу убежищем во время вражеских нашествий. И едва ли найдется в мире еще страна, где было бы столько же этих немых свидетелей народных страданий. В то время как в забытых и самой природой замкнутых ущельях Кавказа дичала и крепла жизнь неведомых миру племен, На южной покатости горного хребта древняя Иверия в продолжении 14 веков отстаивала свет христианства и первые основания цивилизации от кровавых вторжений магометанства и даже язычества. История Грузии восходит к древнейшим временам Востока и застает в ней разрушение патриархального быта с властью старшего вроде Мамасахлиса. Во времена великих народных передвижений в Азии Грузия утрачивает свою самостоятельность, последовательно завоевываемая ассирианами, вавилонинами, персами. Под предводительством персидских царей народ грузинский, с плетеными щитами и в деревянных шлемах, бывал в походах против греков и скифов и знакомился с чужими знаниями и обычаями. В то же время горные твердыни близ лежащего Кавказа привлекают в Грузию толпы и наплеменников, бегущих от полчищ завоевателей. Греки приезжают к ней за золотым руном, и эти международные сношения вносили в страну зачатки цивилизации. Александр Македонский, как говорят, Делает попытку уничтожить даже внешние признаки некоторой самостоятельности Грузии Поставив в ней вместо мамасахлисов своего наместника с отрядом телохранителей Но эти-то крайние обстоятельства и вызывают в Грузии восстание во имя своей независимости Под предводительством Фарнаоза, потомка последнего мамасахлиса Грузины изгоняют наместника И страна вступает в эпоху царей первым царем, и был Фарнаоз за 300 слишком лет до Рождества Христова. Фарнаозу летописи приписывают устройство гражданского быта Грузии, введение письменности и, наконец, установление в стране религии Зараастра. Предание говорит, что на могиле родоначальника Картвелов Парнаос поставил громадную статую идола Армаза, одетого в великолепные латы с золотым панцирем, в венце, осыпанном драгоценными камнями. Во мраке следовавших затем веков, наполненных борьбой с Арменией и другими соседями, мелькает лишь несколько славных имен, из которых одно, царя Адерка, замечательно тем, что в третий год его царствования родился спаситель мира. К его времени относится и трогательная легенда о хитоне Господнем. Она рассказывает, что евреи, потомки поселенцев со времен пленения Вавилонского, жившие в столице Иверии Мцхете, ежегодно посылали на Пасху в Иерусалим своих представителей, через которых молва о чудесах Спасителя скоро распространилась по всей Иверии. В год крестной смерти Христа в числе посланных был и некто Елизар, сын благочестивого семейства. Он присутствовал при событиях на Голгофе, был поражен всем виденным и приобрел от римского воина хитон господень, доставшийся тому по жребию. Когда он возвратился на родину, по одним сведениям дочь, а по другим сестра его, пораженная вестью о распятии спасителя, схватила хитон в свои руки и тут же упала мертвой. Никакие человеческие силы не могли вырвать священную одежду из ее объятий, и она погребена была вместе с ней. Высокий кедр вырос над ее могилой и на долгое время укрыл святое место от изысканий человеческих. Немного спустя проповедь о Христе Спасители пронесли по Кавказу апостол Андрей вместе со своим спутником Симоном Канонитом. И в анакопии предание поныне указывает могилу последнего. бывшую всегда предметом благоговения для самых диких обитателей Кавказа. Но полной своей победой христианство обязана равнопостольной Нине. Святая Нина была дочерью римского полководца и сестры иерусалимского патриарха. Она приходилась близкой родственницей великомученику Георгию, которого, так сказать, и сроднила с Грузией, поручив его покровительству новое свое отечество. И святой Георгий как бы сообщил и воинские доблести, и мученические свойства целому народу, который по имени своего покровителя и стал, быть может, называться грузинами. Нина еще в раннем возрасте любила внимать рассказам о дальней Иверии, куда унесён был хитон господень, и мысль сделаться просветительницей этой страны и отыскать святую одежду, всецело овладела ею. День и ночь молилась Нина Пресвятой Деве, прося ее помощи. Богоматерь явилась ей в сонном видении, вручила крест, сложенный из виноградных лос, и сказала, «Иди в Иверскую страну и благовествуй Евангелие, я буду тебе покровительницей». Проснувшись и увидев в своих руках чудный крест, Нина со слезами облобызала его и перевязала своими волосами. И вот в начале 4 века, при основателе династии сасанидов царе Мириане, современнике Константина Великого, святая Нина является на истоках неведомой ей реки, Куры. Исследуя по ее течению, достигает Мцхета в день празднования народом армаза. На высокой горе стоял исполинский кумир, горевший золотом. По сторонам его два другие, поражавшие огнем, как говорит предание, всякого дерзавшего подступать к ним без воли жрецов. Гремели трубы, курился фимиам, текла кровь жертв. Царь Мириан со всем народом распростирался ниц перед идолами, и только одна чуждая, никому неведомая дева не преклонила колени. Внезапно среди ясного дня разразилась страшная буря с молниями и громом. Капище рушилось, и среди развалин его лежали остатки разбитых, поверженных кумиров. В ужасе бежал народ. И на развалинах осталась одна Нина, спокойно смотревшая на возникшую и утихшую около нее бурю стихий. Это было 6 августа, и день преображения Господня стал для Иверии днем, сменившим тьму язычества на свет христианской истины. С этого дня начинается ряд подвигов и чудес Нины, память о которых сохранилась в местных преданиях, записанных и царем-летописцем. В царском саду, у таинственного кедра, укрывавшего хитон господень, часто молилась Нина, и там посещали ее дивные пророческие видения. Однажды стая черных птиц, омывшихся в водах арагвы и ставших белыми, как снег, села на ветвях кедра и огласила весь сад райскими песнями. Это был символ крещения народа иверийского. В другой раз видела она страшное падение окрестных гор, Армаза и Задена, с их идолами. Слышала звуки битв и вопли бесовских полчищ в образе персидских воинов, как бы вторгавшихся в столицу Грузии, и страшный голос царя их, повелевавшего все истребить. Пораженная видением, Нина подняла знамение креста и тихо сказала «Кончилось владычество ваше, ибо вот победитель», и все исчезло. Святая Нина исцелила жену царя Мириана, лежавшую уже на смертном одре, и одного из родственников персидского царя, заболевшего в доме Мирианы. Оба они из первых просветились крещением. Сам царь еще колебался. Но раз, когда он был на охоте в соседних горах, его настигла страшная буря, и царь вдруг ослеп. Пораженный, он упал на колени, восклицая «Ты Бог над богами, Господь над властителями, Бог Нины». И в то же мгновение прозрел. Вся царская семья и народ, узнав о чудесном событии, вышли царю навстречу. «Славьте Бога Нины, Бога Вечного», — говорил он народу, и, не заезжая во дворец, посетил хижину Нины, пал на колени перед животворящим ее крестом и исповедовал Христа. Нина осенила крестным знамением воды Куры и орагвы и в них крестился и царь, и грузинский народ. Один из потомков Елизара, среди которых еще жило предание о хитоне Господнем, указал место его хранения. Таинственный кедр был срублен, и на его месте воздвигнут соборный храм, в и была положена святая одежда. Утвердив веру в картле, святая Нина поселилась в Кахетии, и там после 35-летнего апостольского подвига скончалась близ нынешнего города Сигнаха. Царь и епископ желали перенести останки ее в соборную церковь Мцхета, где она так часто любила молиться над Хитоном Господним. Тогда совершилось новое чудо, никак не могли сдвинуть из сохшего тела подвижницы с избранного ею места для своего успокоения. Для Картли ею было сделано много, и она как бы хотела своим присутствием утвердить в вере вновь обращенную к Ахетию. Царь Мириан соорудил здесь первую церковь во имя святого Георгия, в пределе которой и положил мощи святой проповедницы. Впоследствии при этой погребальной церкви учредилась митрополия Бадбийская, старшая во всей Кахетии, и оттуда распространилась евангельская проповедь в горы Кавказа. Первое житие святой Нины описано было почти современным ее историком Руфином, который повесть о ней слышал от сына Мириана, грузинского царевича Бакура, живо помнившего еще рассказы о ней от отца и его приближенных. Христианство, конечно, утвердилось в Грузии не сразу. Были цари-отступники, персы упорно стремились изгнать его и заменить огнепоклонством. Так, когда при царе Мердате IV, 408 год, они овладели Грузией, жители ее принуждены были спрятать кресты, и обожаемый персами огонь запылал во всех церквах, спасшихся от разорения. Дань персам лежала тяжелой ношей на грузинском народе, и при внуке Мердата, Арчиле I, он восстал и нанес врагам на берегах лиахвы страшное поражение. Но времена могущества и славы настали для Грузии при царе Вахтанге I, царствовавшем 53 года с 446 по 499. Персы прозвали его Гурк Асланом, Волком Львом. потому что он отличался доблестной храбростью и недаром носил на шлеме изображение спереди волка, а сзади льва. Всегда идущий впереди своих воинов, Вахтанг был лично известен врагам. И увидев знакомый шлем, персы обыкновенно кричали «Берегись! Гур -каслан! Название это так и осталось за ним в грузинской истории. Соединяя мудрость правителя с доблестями полководца, Вахтанг оставил стране многочисленные памятники своей деятельности. Заботясь о просвещении народа, он основал школы, повелел исправить и вновь перевести церковные книги и издал кодекс. Защищая независимость страны, он окончательно сверг персидское иго, завоевал Менгрелию, Абхазию, победил печенегов, овладел Арзерумом и простёр славу своего имени до самой Индии. На стенах одной из древних церквей, развалина которой и поныне видны в горах Алагирского общества, есть надпись, передающая следующие подробности о борьбе Гург Аслана с Осетией. Осетинский владелец Ос-Богатар похитил у царя Вахтанга сестру его, и этим вызвал страшную войну, в которой победа долго не склонялась ни на ту, ни на другую сторону. Несмотря на помощь, поданную Ос-Богатару тарханом, с печенегами. В одной из битв Гурк убил Тархана собственной рукой, но богатар продолжал борьбу, геройски отражая грузин и даже сам производя на них набеги. Гурк Аслан увидел, что ему не одолеть осетин, пока во главе их стоит богатар, и прибег к хитрости. Он предложил мир на условии, что ос богатар женится на его сестре, а для переговоров пригласил его в свой лагерь, отделенный от осетинского рекой Арагвой. Не подозревая коварства, осетинский вождь отправился на свидание. Но во время переправы через реку, изменнически осыпанной тучей стрел, Ос-Богатар упал в воду и погиб. Тогда Гур-Каслан напал на врагов, и осетины были покорены. Надпись заканчивается словами от имени Ос-Богатара и его девяти братьев. Кто прочитает эти строки, пусть скажет нам вечную память. Но не одни безмолвные развалины, печальные остатки прошлого величия, хранят для Грузии память о ее гург ослания Великолепные соборы, двенадцати апостолов в Мцхете, Сионский и Метехский в Тифлисе – суть памятники славного царствования Вахтанга. Он основал и самый Тифлис. куда впоследствии сын его перенес столицу, затмившую древнюю славу Мцхета. Недалеко от Тифлиса, в развалинах древнейшего из монастырей Иверии, Марткопского, на двух столбах главного храма, поддерживавших все здание и купол, нарисованы во весь рост два грузинских царя. Один из них, Вахтанг гурк Аслан, основатель этого храма, Другой славный Давид-Возобновитель. После Гур-Каслана, умершего от ран уже в преклонных летах, слава Грузии снова померкла, и притязания Персии возобновились. А скоро, в конце VI века, и сама династия Сассанидов уступила место свое Багратидам в лице Гурама I. Династия Багратидов, царствовавшая целое тысячелетие и закончившая собой ряд грузинских царей, ведет свой род от иудейского царя и пророка Давида. На фамильном гербе багратидов, поныне сохраняемом в доме их потомков, князей грузинских, изображается проща, убившая Голиафа, гусли Давида, весы, символ царственной правды и мудрости, и хитон господень. Герб окружен надписью из Псалма 131-го. «Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем». При этой династии однообразие исторической борьбы с персиянами было нарушено нашествием новых завоевателей, аравитян, которые с огнем и мечом проповедовали Коран там, где еще не успели потухнуть жертвенники огнепоклонства. половине седьмого века полководец Амара халит называемый Мечом божьим послан был для завоевания Севера, покорил Грузию и Тифлис на 400 лет сделался место пребыванием наместников арабских. Владычество арабов не мешало, однако, развиться в стране бедственным племенным и династическим раздором, прерываемым набегами хищных соседей, пока турки-сельджуки не появились на сцене истории. Сделавшись в половине XI века властителями всей Западной Азии, они превратили могущество багдадских халифов в одну призрачную тень и снова внесли дух завоеваний в мусульманский мир. Сельджукский султан Аль-И Арслан со статысячным войском двинулся в Армению. И, разослав оттуда отряды во все стороны, подверг и Грузию всем бедствиям вражеского нашествия. Три года спустя нашествие повторилось. Никакое войско не могло устоять против сокрушительного натиска турок. Подобно опустошительному горному потоку, неудержимо разливались они по трепещущим странам. Пылавшие города и селения обозначали путь их. Кахетия и Картли были опустошены. Тифлис взят и разрушен. Подобные нашествия повторялись периодически, и 10 лет спустя, в 1078 году, Тифлис снова должен был испытать все ужасы турецкого варварства. А по берегам Куры и Алазани тогда же поселились хищные орды татар, беспрерывно грабивших города и села. К бедствиям от турок присоединились страшные явления природы, которые народ принимал за явный знак кары Божьей, за то, что люди в это время оставляли истинный закон, принимали магометанство и предавались порокам. Однажды, в самый день воскресения Христова, по словам летописца, было такое землетрясение, что высокие горы и крепкие скалы разметались в прах, Города и селения рушились, дома делались могилой обитателей и погибло множество людей. Громадные бедствия страны прекратил великий Давид II Возобновитель, сумевший вернуть Грузии могущество и славу. Когда Давид Возобновитель, годы царствования 1089-1125, вступил на престол 16 лет от роду, вся Картли лежала в развалинах. Тифлис и многие области были заняты турками. В Эмеретии самоуправно властвовали греческие императоры, под тем предлогом, что они единственные покровители единоверного царства. И лишь горы и ущелья Абхазии были безопасным убежищем для царя и народа. А царской резиденцией был Теоголистав у горы Лихи. В то же время буйные орды мусульман – завладевшие плодоносными урочищами вокруг Тифлиса, неистовствовали в Картле и Кахетии. Персы терзали окраины царства, и даже армяне делали беспрестанные набеги в пределы единоверной страны. Цветущие местности превратились в пепелище, плодоносные поля в пустыне, и царю предстояла великая задача залечить тяжелые раны царства. На помощь к нему пришли начавшиеся тогда крестовые походы, отвлекшие полчища турок и давшие возможность развернуться собственным силам отдохнувшей Иверии. На опустошенные врагами равнины Давид пригласил горных осетин, и те охотно согласились променять свои бесплодные скалы на плодоносные земли Грузии. С помощью их он и совершил великое дело освобождения родины. Как только узнал он, что франки овладели Иерусалимом, он тотчас сбросил позорное иго турок, перестав платить им дань. И это был истинный подвиг, совершенный Давидом в самом начале царствования. Но не вдруг и не так легко отказались турки от своих притязаний на Грузию, и освобождение ее стоило много крови и им, и Давиду. С малым числом своих войск он поражал сильных врагов, и, начав с Абхазии, окончил свои подвиги в Дербенте, сломив железные ворота, устроенные там со времен халифата. Нашествие врагов во все время его царствования следовали одно за другим непрерывной чередой. Но в ужасе сдавались вожди сельджуков и персов, не знавшие до толи поражений, и оставляли в руках его пленных и сокровища, которыми он обогатил свое царство. Так, когда осенью 1121 года несметные арабские полчища вторглись в Триолетскую область, одной битвы достаточно было, чтобы их рассеять, и весь стан Давида наполнился золотом, серебром, великолепными чашами пиршества, драгоценными коврами и оружием. Арабские кони сделались обыкновенными, так их было много в грузинском лагере. Сирские вожди доставались пленниками, простым поселянам. Тифлис, столица Грузии, однако долго еще оставался в руках сарацинов, крепко сидевших в его цитадели. Но Давид и не заботился об этом, зная, что, прочно утвердившись, в стране нетрудно овладеть столицей. И уже только в конце своего царствования, в 1122 году, внезапным нападением захватил Тифлис в свои руки. И тогда от моря Черного до моря Каспийского все покорились его владычеству. И силы страны настолько возросли, что она могла отрядить уже своих сынов в далекую Палестину на борьбу с врагами Креста. Бурное море поглотило первых доблестных ратников Грузии, но бедствие не охладило ревности новых избранников, которые благополучно достигли святой земли, и заодно с крестоносцами подвязались там за освобождение гроба Господня из рук неверных. Лично Давид, отличаясь мужеством, никогда не оставался позади дружин и первый устремлялся в битвы. Он был исполин и силач в гелатском храме, близ Кутаиса. Поныне хранится перстень царя, в который свободно входят два пальца обыкновенного человека. На стенах этого монастыря, так же как Марткопского, сохранился портрет Давида. Длинная борода отличает его от ликов последующих царей, и по сравнению с ними заметен исполинский рост царя-возобновителя. Геладский храм и монастырь во имя Божьей Матери Давид соорудил в благодарность Богу, помогшему ему соединить под своей властью все древнее царство Багратидов. Обширностью, красотой, обилием мрамора Здание это превосходило все, что до того времени было сооружено в Иверии В нем Давид впоследствии поставил древние престолы Побежденных им персидских царей-хазраидов Их золотые светильники, венцы, ожерелья А также чаши царей арабских, взятых им в плен В Дарьяльском ущелье на высокой скале угрюмо нависшей над самой военно-грузинской дорогой, видны развалины древних ворот, запиравших некогда вход в грузинские земли. Эти ворота, основанные задолго до Рождества Христова царем Мирваном и потом разрушенные, были возобновлены Давидом и составляют один из памятников, оставленных им в Грузии. Проводя всю свою жизнь в тревогах ратных, одной рукой сокрушая врагов, и другой, поднимая опрокинутое ими. Давид умел владеть не одним мечом. Он был величайшим богословом своего времени. Ничего так не любил победоносный царь, как чтение священного писания. При нем было два собора для исправления церковных книг, а на добытые от врагов сокровища строились церкви, и при них учреждались школы для образования юношества. Давид умер в отсвете лет, 53 лет, оставив свое царство могущественным и спокойным. Народ грузинский прозвал его возобновителем, а церковь причислила к лику святых. Умирая, Давид избрал местом своего успокоения порог созданный им Геладской церкви, для того, чтобы всякий, переступающий через могилу царя, помолился за душу его». Над могилой своей он повелел поставить некогда плененные им железные дербенские ворота, которые, замыкая храм, служили царю над гробным мавзолеем. На церковном пороге и поныне лежит большая гранитная плита, а на ней большими грузинскими буквами начертано «Се покой мой вовек века! Сде веселюся, яко изволих и...» Одной половины железных ворот уже нет. Как говорят, она употреблена для гвоздей на церковную крышу. Но другая половина существует и поныне. Арабская куфическая надпись на ней гласит, что ворота были скованы во имя Бога Благого и Всемилосердного славным Эмиром Шавиром, сыном Эльфазла. В 455 году Геджиры 1077 году христианской эры. Но кости святого царя недолго оставались в назначенной им могиле. Соломон Великий впоследствии перенес их в тайное место под своды соборного жертвенника, чтобы спасти от хищных лезгинов. Период могущества Грузии продолжался 120 лет, от Давида до кончины правнучки его Тамары. Грузинские летописи не находят никого равным этой великой царице, кроме Вахтанга гурк Аслана и Давида Возобновителя, и называют ее не иначе как царем, а не царицей. Народ в течение семи веков горделиво хранит память великой жены, подарившей его некогда могуществом и славой, и окружает ее имя ореолом поэтических легенд, приписывая царице Тамаре все славные дела, И величавые памятники Грузии. в Каждой местности страны полумифический образ великой царицы принимает свой особенный оттенок, выражающий представление народа о чем-то высшем, недосягаемом. Так, в Сванетии, где имя Тамара осталось единственным памятным для народа историческим именем, из воинственной жены она сделалась предметом суеверного религиозного почитания. и вместе с тем идеалом чарующей волшебной красоты. Песни с ванетов увенчивают смертную, подверженную страстям своего пола, обожаемую царицу золотой диадемой, одевают ее в светоносные одежды и украшают драгоценными каменьями. И это высший образ, до которого могла дойти наивная народная фантазия. Предание рисует Тамару великодушной и щедрой. и одна из легенд рассказывает следующее. В торжественный день, когда царица собиралась в Геладский собор и прикрепляла драгоценные лалы к царской повязке, ей пришли сказать, что нищая просит милостыни у дверей ее монастырского терема. Царица велела ей подождать, а когда вышла, то нищей уже не было. Смущенная Тамара, упрекая себя, что отказала у бога и в милостыне, сняла с себя бывшую виной ее замедление повязку и надела на венец Богоматери. Достоверная история, переплетенная легендарными преданиями, в следующих чертах рисует судьбу и деятельность царицы Тамары. Годы царствования с 1184 по 1212. По свидетельству русского историографа, она вышла замуж за сына Андрея Боголюбского, Георгия. который в первое время ознаменовал себя славными победами. Однако по причинам, о которых нет достоверных сведений, брак этот скоро был расторгнут, и Георгий удалился в Константинополь. Когда по настоянию народа Тамара должна была выбрать себе второго мужа, то из многочисленных искателей ее руки, в числе которых предание называет сыновей греческого императора и султана испанского, Она остановилась на осетинском князе Давиде Сослане, то есть прекрасном, происходившем также из рода багратидов. Но Георгий не смирился с потерей трона и скоро появился в Грузии с греческим войском. Он нашел в стране немного приверженцев и скоро разбитый был выдан в руки царицы. Великодушная Тамара дала ему свободу с условием оставить навсегда Грузию. Между тем Грузии предстояла борьба с персами, сарацинами и турками, никогда не оставлявшими своих притязаний и набегов даже во времена ее наибольшего могущества. Саслан ходил в Персию, одержал много побед и, взяв ганжу, овладел огромной добычей. Множество пленных, лошадей, верблюдов, золотых и серебряных сосудов были наградой победителей. А вслед затем Тамара послала войска выгнать турок из карса и при появлении грузин неприятель бежал, оставив крепость без боя. Тогда знаменитый султан Алеппо, удивленный победами и верийцев, послал против них 800 тысячную армию, в которой было сто тысяч одной кавалерии. Рцевственный Нуриддин известил тамару о нашествии, обещая милость ей, в случае согласия быть его женой и каждому, кто примет ислам. Но когда посланник объявил эту волю султана, то, как говорят воевода Захария Мхарзели, долгорукий, ответил ему пощечиной, повергшей его замертво на землю. Вызов был принят, и война началась. Грузины, встретив необъятный лагерь султана в Бассионе, первые начали кровопролитнейшую из битв. и нанесли туркам решительное поражение. Пленных, по преданию, было взято так много, что на каждого грузинского воина их приходилось по двадцать. Сокровища переполнили лагерь победителей, и при царском столе с тех пор не употребляли других сосудов, кроме серебряных и золотых. Драгоценные же камни и жемчуг мерили мерами. Несметные богатства, приобретенные Тамарой в войнах, послужили поводом к столкновению Грузии с Византией. коростолюбивый император Алексей Ангел, узнав о богатых дарах царицы монастырям, однажды приказал ограбить монахов, проходивших из Грузии через Константинополь. Разгневанная Тамара начала с императором войну и овладела Трапезундом и другими областями по северному побережью Черного моря. Из них Тамара впоследствии и образовала Трапезунскую империю, с целью затруднить распространение магометанства на малоазиатских и кавказских берегах. На 24-м году царствования Тамара овдовела, но личное горе не мешало царице вести Грузию по пути развития и славы, и военные дела ее не прекращались до самой смерти. Ее политическая выдержка и воинская отвага ярко выражаются в следующем эпизоде. В 1208 году султан ардебильский в Великую Субботу, когда все были в церкви, внезапно подступил к «они», ворвался в город и произвел страшное кровопролитие. 12 тысяч жителей были убиты, и город разграблен. Тамара решилась отплатить султану подобным же поступком. Она дождалась мусульманского поста, и в самую ночь полнолуния лишь только крик мулы с минарета пробудил правоверных, войска Тамары ворвались в Ардебиль и мгновенно овладели им. 12 тысяч жителей, как вани, были убиты, город разграблен и разрушен, а султан с женами и детьми отведен в плен. В последовавшем затем походе на Иран грузинское войско, овладев тавризом и разграбив в Харасане Гургану, взяло столько добычи, что не могло уже продолжать поход, и возвратилось домой. Города и селения по дороге выносили победителям дары, и грузины с торжеством вступили в Тифлис. Влияние царицы распространилось далеко в Осетию, за хребет Кавказский. Непокорные горцы смирились перед ее оружием и принимали крещение. Следом за грузинским воином шел грузинский священник и армянский купец, и по течению Куры, Алазани, Лиахвы и Терека развивалась деятельная жизнь и христианская гражданственность. Эпоха Тамары не была только эпохой военного могущества, а почитается и золотым веком литературы и просвещения. в ее время жил знаменитый шатар уставэле гомер грузии, оставивший после себя бессмертную поэму «Витязь в тигровой шкуре стоящую во главе грузинской поэзии легендарная история приписывающая тамаре все замечательные памятники грузии недалека от истины, потому что множество памятников оставлено именно ею тамара повсюду оставила после себя неизгладимые черты своей деятельности. и, как выражается один из историков, написала свое имя каменными твердынями на горах и долинах Грузии. Церкви и кресты на неприступных скалах, внутри самых диких ущелий на Черном и Каспийском поморье, и даже по ту сторону гор, немые свидетели ее величавой эпохи. В Картлийском ущелье поныне видны развалины одного из храмов, созданных Тамарой. особенно памятного тем, что в нем хранилась чудотворная икона Иверской Божьей Матери, драгоценный дар Тамары осетинскому народу, родственному ей, по мужу. Храм этот два раза был разрушен пожаром, и два раза икону Богоматери находили под грудой разваленной пепла, невредимой. 600 лет пребывала икона в Картлийском ущелье. Но когда магометанство ворвалось в Кавказские горы, а русское правительство пригласило горцев-христиан за терек, к Моздоку, святая икона и Иверии становится русской святыней. Сохранилось предание, что когда в 1793 году партия горцев прибыла к Моздоку с иконой, и тогдашний епископ Моздокский, встретив ее с крестами и хоругвями, внес в собор, то Богоматерь особенным чудом известила, что икона должна остаться вне города, в том месте, где она остановилась и провела ночь на Смиренной Орбе. Там соорудили часовню, а впоследствии воздвигли деревянный храм во имя Успения Божьей Матери. И ныне русские паломники стекаются сюда на поклонение иконе со всего Кавказа и из самых отдаленнейших мест русской земли. Самый поэтический памятник Тамары Вардзе замок Росс. Верхнюю Картли Тамара почитала лучшим перлом своего венца. И там, в окрестностях Ахалцихе, в крутой обрывистой скале она вырубила этот роскошный дворец, вмещавший в себе до 360 покоев. Путешественник и поныне может видеть остатки этого величественного царского жилища, в котором среди келий и коридоров В недрах земли сохранился храм, огромных размеров, украшенный фресками, и посреди этих фресок какое-то странное и волнующее впечатление производит изображение самой древней полумифической царицы, во весь рост, стоящей перед зрителем. Тут же, в боковом пределе церкви, виден каменный балдахин, под которым, вероятно, была похоронена Тамара, скончавшаяся в своем любимом замке рос в 1212 году но настоящая могила ее остается неизвестной есть мнение что царица похоронена в гелатском монастыре другие указывают ее могилу в сванетии грузинские племена неохотно расстались со своей умершей царицей и каждая хотела бы найти у себя место ее вечного успокоения грузинская церковь Празднует память Тамары в неделю мироносец. Невольно останавливает на себе внимание тот факт, что в Грузии, стране полувосточной, где женщине в общественном строе отведено такое незначительное место, высший идеал человека нашел себе олицетворение в образе женщины. Святая Нина идеал высоты нравственной, царица Тамара идеал героя и мудрого правителя. Нина и Тамара Самые любимые имена грузин. С кончиной Тамары все изменилось, как будто она унесла в могилу счастливые дни своей родины. Два последующих царствования, сына и дочери ее, полные внутренних смут и неурядиц, служили как бы предвестием страшному бедствию, скоро охватившему всю страну. Уже во время бесславного царствования Георгия IV, сына Тамары, показались передовые отряды монголов. Одно из полчищ Чингисхана заходило в Грузию, и на реке Берджуджи грузинское войско во время Тамары, не знавшее ничего, кроме побед, понесло страшное поражение. Но татары, не имея повеления завоевывать Грузию, прошли грозой по стране и скрылись на время в глубину азиатских степей. Но не прошло и десяти лет, как преемник Чингисхана Гаюкхан Наводнил полчищами всю Азию, и татары снова появляются в несчастной Грузии. Только что перед тем опять опустошенный нашествие арабов под предводительством Джалаладина. Как божий бич прошли монголы через страну, налагая слой монгольского варварства на все народы и царство Кавказа. За Гаюкханом следовал страшный батый, уже подчинивший Грузию правильному игу. Он сделал перепись. и обложил народ тяжелой данью. К бедствиям монгольского нашествия присоединилась в 1259 году, чреватая бедой, вызванная хитрой татарской политикой, первое разделение Грузии на два независимых царства, собственно Грузию и Эмеретью. Рабство скоро принесло свои обычные плоды. Как некогда на Руси худшие из царей из личных своих видов в династических раздорах, жертвовали благом страны. Лучшие, ратовавшие за дело отчизны, становились жертвами произвола ханов. Подобно русским князьям, замученным в Орде, погиб грузинский царь Димитрий, названный самопожертвователем. Вследствие интриг, заподозрив его в неверности, хан Агрун, стоявший уже на границе Грузии, с целью мстить народу за мнимую измену царя его потребовал димитрия к себе димитрий зная причину ханского гнева и несправедливость клеветы решился лучше пожертвовать собой чем вызвать страшное нашествие на родину чтобы обезоружить подозрения хана он взял с собой и малолетнего сына своего давида но ничто не могло смягчить подозрительного деспота димитрий был заключен в тюрьму и обезглавлен. 1289 год. Бывшие с ним грузины ценой золота купили тело царственного мученика у стражей и тайно перевезли в Мцхет. Это была та же судьба, которую пришлось испытать и русскому народу. И потому-то из всех национальностей, вошедших в круг русского отечества, говорит один писатель, Не найти нигде русскому человеку столь искренней и братской дружбы, как в сердце грузина. И Русь, и Грузия подружились еще в те дни общей скорби, когда с поникшим челом носили Ясак в Золотую Орду, и там встречались. А дружба, завязанная в общем несчастье, глубока и несокрушима, как братство. Бедствия монгольского ига продолжались вплоть до Георгия V. годы правления 1318-1346, прозванного Блистательным, напоминавшего собой эпохи лучших венценосцев Грузии. Первым делом Георгия было наказать осетин, пользовавшихся несчастьем страны и беспокоивших ее своими набегами. Он сделал их своими данниками. Вслед за тем, прекрасно понимая ослабление монгольского царства, раздробившегося на части, Он смело поднял оружие и выгнал татар из пределов Грузии. Между тем, междоусобные раздоры слабых претендентов на престол Эмеретии дали ему возможность совершить другое великое дело. Помня, что сила страны заключается в единстве, он воспользовался благоприятными обстоятельствами и, присоединив к своим владениям Эмеретию, стал снова единым царем всей Иверской земли. При Георгии V и его наследниках залечивались язвы страны, возникали из развалин города, строились церкви, возобновлялись крепости. Казалось, многострадальной Грузии дано было отдохнуть от ее зол, но только для того, чтобы собраться с силами для перенесения новых испытаний. Готовилось нашествие страшнее монгольского. Тамерлан явился на горизонте испуганной Азии. При внуке Георгия Блистательного, баграти Великом, необыкновенно счастливо царствовавшем уже 25 лет, гроза, сокрушившая и дальние, и близкие царства, надвинулась на Грузию. Но грозный завоеватель встретил здесь столь сильное сопротивление, какого он, по свидетельству самих монгольских сказаний, не встречал при разорении могущественных государств Китая, Кабула, Бухары и Персии. Тамерлан вступил в Картли в 1387 году со стороны Карса, со всеми ужасами варварства, разрушая все крепости, не оставляя целой ни одной башни. Путь его побед обозначался дымом пожаров, развалинами, грудами мертвых тел и пирамидами из многих тысяч голов. Царь Баграт, видя себя не в силах бороться со страшным завоевателем в открытом поле, заперся в Тифлисской крепости. Кровопролитна была полугодовая осада, но сила одолела мужество. Царь очутился пленником перед Тимуром. Оставив в Тифлисе гарнизон, Тимур отправился в Карабах, ведя за собой пленных и караваны добычи. Из Карабаха он снова отправил войско в картле, приказав не щадить никого и ничего и разрушить все до основания. Пока татары в точности исполняли приказания своего повелителя, Тимур с огнем и мечом прошел весь Дагестан и поселил у подножия Кавказа магометанские племена, чтобы их влиянием удержать в зависимости обширный край. С тех пор стало там угасать христианство, насаженное с таким успехом Давидом и Тамарой. Чтобы освободиться из плена, Баграт притворно принял магометанство и даже предложил Тамерлану обратить к исламу всех своих подданных, для чего и просил у него войска. Обрадованный Тамерлан осыпал царя дарами и отпустил с ним 12-тысячный отряд, но по тайному уговору Баграта с сыном, этот отряд был поголовно истреблен на берегах Берджуджи. Тогда раздраженный Тимур с огромным войском сам двинулся на Грузию. В окрестностях Тифлиса произошла Кровавая Сеча, в которой погибла пятая часть Тамерланова войска, но грузины все же не могли продолжать открытой борьбы и скрылись в горы. Баграт вскоре умер, но сын и наследник его, Георгий VII, энергично продолжил борьбу. Еще несколько раз Тамерлан вторгался в Грузию и ни разу не встретил покорности. Грузины уходили в горы, Вели партизанскую войну и при каждом отступлении неприятеля отнимали у него обозы и награбленные сокровища. Наконец, при посредстве одного из любимцев Тимура, Георгию удалось примириться с завоевателем ценой незначительной дани. Разорение страны после нашествия Тамерлана было громадное. Тогда разрушен был до основания цхетский собор, и многие церкви с тех пор так и не восставали из развалин. Чем был Тимур для покоренных им жителей, могут сказать оставшиеся на Кавказе следы его нашествий и предания. Не доезжая двух верст до да закатал с Мугомлынской переправы, недалеко от дороги с левой стороны, набросана огромная конусообразная куча камней, печально осеняемая несколькими тутовыми деревьями. Это след страшного истребления всего, что не успело спастись тогда в горы. Тимурленг имел обычай после поголовного избиения жителей какой-нибудь страны собирать в одно место головы убитых. Их количеством он измерял свое могущество и царское величие. И в тот раз головы убитых были собраны и сложены пирамидально на то именно место, где находится теперь куча камней. И место это поныне называется башкала, то есть башня из человеческих голов. Уничтожая взрослых, Тимур не оказывал никакой пощады и молодой жизни. Однажды он приказал перевязать и уложить малых детей, так как татары обыкновенно укладывают хлеб для молодьбы. Орудием для этой работы служит особого устройства доска, нижняя сторона которой усажена мелкими острыми камнями. Везя эту доску по снопам и выбивают зерна из колосьев. Этим-то варварским способом были истреблены дети. Зверский поступок Тамерлана создал у лезгин даже поговорку «С тобой надо сделать так, как Тимур делал Сахерман». Ток. В другой раз, как рассказывает один из очевидцев той эпохи, жители какого-то города, навлекшие на себя гнев Тамерлана, выслали для умилостивления его своих детей. При виде малюток, шедших с песнями из Корана, в Тимуре возгорелся дух истребления. Он помчался на них на коне и приказал скакать за собой своей коннице. Несчастные родители, стоявшие на городских стенах, были свидетелями ужасной гибели своих детей, растоптанных татарскими конями. Недаром Тимур пользовался на Востоке страшной славой. И недаром с самым рождением его связана страшная же легенда. Она говорит, что младенец Тимур появился на свет с куском запекшейся крови на руках и с белыми, как у старца, волосами. После Тамерлана Георгий, а потом брат его, Константин, тщетно старались восстановить силы страны. А последний, вмешавшись в дела турок, попал даже в плен и был замучен с варварской жестокостью. Не лишнее сказать, что тело его покоится в пещерном храме Вардзии, построенном Тамарой, и некоторые принимают могилу его за гроб великой царицы. Но в сыне Константина, Александре I, годы правления 1414-1442, снова возрождается доблестный дух древних грузинских царей, победоносный над врагами, Он сделал много и для залечивания ран страны, и для народного просвещения. Ему же принадлежит и заслуга восстановления из развалин великолепного Мцхетского собора. Но в конце своих дней, утомленный царственными заботами, Александр удалился в обитель и принял иноческий сан, передав престол сыну своему, Вахтангу IV. Какая обитель приняла подмирную сень свою царственного труженика, неизвестно. В пустыне Гориджийской показывают могилу царя Инока Александра. Но и в грамотах Мцхетского собора записано также, что смиренный царь Александр устроил для себя особый погребальный предел, не смея возлечь в обновленном им соборе. Три года спустя Александр умер. а вслед за ним сошел в могилу сын его вахтанг и грузия осиротела начинается эпоха не тех бедствий которые воспитывают дух единства и любви к родине не нашествий и наплеменных и борьба против них настает время разделения воспитавшего дух раздоров соперничество царей и кровавых междоусобий. не прошло и десяти лет Как против второго сына Александра Георгия VIII начались восстания, и царство распадается на четыре царства, готовя почву для внутреннего истощения сил страны и народа. Среди возникших междоусобий и сам Георгий едва не погибает жертвой кровавого изменнического заговора. Он спасся исключительно благодаря доблестному самопожертвованию и афама Зетгенидзе, который угадывая намерения заговорщиков, лег на царскую постель и был ими изрублен. И вот возникают четыре независимые государства. Баграт основывает Эмиретию, Давид Кахетию, кварквары Варкваре, отобегство Самхетское и Георгий остается царем только Картли. Рядом с этим стремятся к независимости и еще четыре княжества, из которых Сванетия и Абхазия управляются князьями из рода Шервашидзе, а Менгрелия и Гурия получают правителей с наследственными титулами дадианов и гуриелей, обратившихся впоследствии им фамилии. И с этих пор некогда единая грузинская земля становится не поприщем защиты самобытности народной, а ареной борьбы турок и персов, из которых каждый претендует на влияние и обладание Грузией. Ряд незначительных царей отдельных земель следует за новым рядом. Междуусобия сменяются междоусобиями, периодически перерываемыми, нашествиями то персов, то турок, уже не встречающих прежнего доблестного сопротивления в энергии и чувстве независимости народной. И все чаще и чаще народы Грузии обращают взоры на север, ища покровительства и защиты России. Из повести доблестей история Грузии становится историей только нашествий. Впоследствии Грузия сделалась постоянным яблоком раздора между персами и турками. Турки стремились в нее со стороны Эмеретии и Черноморского побережья, персы – со стороны Кахетии и Картли. Эта борьба между ними отражалась на стране так, что освобождение от одних обозначало нашествие других. Так в 1518 году Тифлис берут, разоряют храмы и ставят в нем мечети, персы. В 1578 году тоже делают турки, воюя с персами и изгоняя их из Грузии. И так далее. К довершению бедствий старые враги Лезгины, пользуются слабостью страны, и набеги их становятся беспрестанными. Десятки тысяч суровых питомцев гор ежегодно спускаются в долины и грабят Грузию с двух сторон, или переправляясь через Алозан у Сигнаха и опустошая Кахетию, или же пробираясь горами Ганжийской и Эреванской областей в Ахалцихе и вторгаясь в Сванетию и Картли. В целом, ряде царей, если и являются светлые личности, как, например, Ливан I Кахетинский, годы правления 1520-1574, доставивший своему царству несколько лет благоденствия, то и они не изменяют общего хода дел и бессильно освободить страну от вражеских нашествий и внутренних раздоров. Из событий этой мрачной эпохи выдвигается разве странный и по поводам, и по исполнению крестовый поход с целью защиты святого гроба от одной магометанской секты в пользу другой. Поход этот был совершен в 1524 году по просьбе турецкого султана Салимана, призывавшего грузинских царей в Иерусалим для освобождения господнего гроба из рук неверных. Он, вероятно, разумел под именем неверных мусульман-шиитов. Грузинская летопись говорит, что главным военачальником похода явился Леон, царь Кахетинский, и что ему содействовали своими силами цари Эмиретии и Картли. Крестовый поход этот несомненен, потому что имя великого Леона записано на мраморе Голгофы. Летопись же поясняет коротко, что святой гроб был освобожден, и цари, осыпав своими благостонями святые места, со славой возвратились в Отечество. Дни несчастий, последовавших за разделением царства грузинского, очень скоро сделали необходимым обращение грузинских царей к России, и уже третий Кахетинский царь, Александр II, годы правления 1492-1511, искал защиты в русском царе Иоанне III. называя его надеждой христиан и подпорой бедных столетие спустя Александр III Кахетинский годы правления 1574-1605 опасавшийся мщения Персии за склонность к туркам тайно посылал в Москву духовных и светских лиц со слезной просьбой к царю Федору Иоанновичу прося принять Кахетию под свою высокую руку и тем исхитить ее из рук неверных. «Настали, — писал он, — времена ужасные для христианства. Мы, единодушные братья христиан, стенаем от злочестивых. Один ты, венценосец православия, можешь спасти нашу жизнь и душу. Бью тебе челом до лица земли, да будем твои во веки веков». С Александром III мы вступаем в эпоху персидского шаха Аббаса Великого, напомнившего Грузии времена Батыя и Тамерлана.